Глава вторая. Раздел первый. «Ах, Боже ж мой, Боже!» — причитала бабка Серафима. «Да за что ж это тебя? Да чтоб им душегубом, Дрючком руки-ноги переломала, Да чтоб им на том свете ни дна, ни покрышки! Отзовется, отзовется им! Бог не теля, видит крутиля. Даст им жаба, титьку, ой, даст. Это она, очевидно, в адрес начальника райотдела НКГБ товарища Гупана, высказывалась. Бабка Серафима, едва успев заметить карабин и ремень с подсумками, сразу догадалась, в чем дело. Мое назначение, конечно же, ее не обрадовало. Она стояла посреди двора, опустив к ногам дешку с горячей мешанкой для кабанчика яшки, и окутанная паром походила на ведьму, выскочившую из-под земли. Большой грубый платок закрывал голову бабуси, оставляя лишь небольшую амбразуру, из которой выглядывала смуглая сморщенная личико. Бабка повела беглый огонь, ее просто трясло. В глухарах это называлось «Серафима раздрюкачилась». Такие минуты жители села предпочитали обходить наш дом стороной. Бабка не считалась ни с кем, и ни одна молодуха, даже самая бойкая и злая, не могла переругать Серафиму. До войны мою бабусю вообще старались не пускать на колхозное собрание, особенно после того, как она, не стесняясь в выражениях и жестах, вступила в полемику с председателем райисполкома, товарищем Пентухом. Человеком сельским, простым, и парнем не промах, который, однако ж, перед бабкой спасовал. Я смирно стоял посреди двора, опершусь на карабин и выжидая, когда иссякнет запас пара. Нелестно охарактеризовав районных начальников, которые явно вознамерились загубить бедну дытыну, бабуся перешла к разбору моих недостатков. А ты чего поперся? Ты ж дальше ноги не сикаешь. Черт, у тебя ж молоко на губах не обсохло. Тебя ж немцы как петуха общипали. Тебе надо задницу на печи греть. Из тебя ястребок, как из собачьего хвоста сита. Ты ж культыгаешь, как ломаное колесо. Я, наконец, дождался, когда ругательства стали перемежаться слезами, и сказал. — Пойдемте, бабуся, в дом. Темно уже. А я сало принес. В эту-то минуту из затына и выглянул Попеленко. В полной боевой форме, с карабином, в немецком френче, широченных галифе и кирзачах он примчался ко мне на выручку и, согнувшись, выжидал затыном. В глухорах видели, что я вернулся с оружием, и беспроволочный телеграф заработал вовсю. — А мне люди сказали, капелюх в ястребке записался, — прошептал Попеленко. — Идем ко мне. Ты усиленное питание получил? А то у меня закуски нема. Он стоял за тыном, маленький, плотный, круглолицый олицетворение боевитости и надежности славного отряда Естребков. Закуска, конечно, у Папеленко была, но он решил опередить события, чтобы не упустить небольшую материальную выгоду, которую сулило мое появление в глухарах с увесистым Сидором за плечами. В отношении всяких мелких материальных выгод Попеленко был предусмотрителен как шахматист. Видел много ходов вперед. Так он вел все свое хозяйство, можно было с уверенностью сказать, что, покупая новые тибенки для седла, он уже знал, что через пять лет, когда те придут в негодность, нарежет из них подбойки для валенок своего младшего наследника, а оставшуюся часть кожи обменяет у соседки на капустную рассаду, о чем и договорится заранее. Одно извиняла Попеленко. Девять ртов, которые по птичьи раскрывались при появлении главы семейства. Десятый род всегда был прикрыт наглухо. Жена ястребка, попеленчиха, отличалась молчаливостью, желтизной и костлявостью. Серафима называла ее Мумией. Утверждали, что попеленчиха молчала, даже когда лупила мужа, если тот возвращался с большим перебором. Такая излишняя молчаливость при выполнении важных домашних обязанностей осуждалась жительницами глухоров. Бабы у нас любили покричать для авторитета. Итак, как только Попеленко торжественно вел меня в хату, пришлось отрезать от сала двенадцать ломтей и настолько же частей, разделить одну из буханок. Естребок зажег плошку и турнул из-за стола детей, которые, захватив добычу, забились в темный угол на палате. Косясь на жену, которая стояла у двери, скрестив руки, Попеленко движением фокусника достал бутыль самогонки. Сделал он это мгновенно, точно носил бутыль за голенищем. Щавканьем извлек из горлышка кукурузную кочерышку, заменявшую пробку, и налил в кружки. Круглое хитрое лицо Попеленко просветлело и как бы умаслилось. Он крякнул и вытер ладони о Френч. «Ну, будем! За нашу, можно сказать, боевую дружбу и дальнейшее товарищество!» за полную и окончательную победу над гитлеровской Германией. Своим тостом Попеленко хотел показать, что закуска потрачена не зря, что она послужила, так сказать, великим целям, и сожалеть о ней политическая незрелость. Я понюхал самогон. Он отдавал гнилой свеклой. Я подождал, когда Попеленко поставит кружку на стол, После ранения мне легко было числиться в принципиальных противниках алкоголя. — Я назначен твоим начальником, Попеленко, — сказал я. — Ну, само собой, политически правильно. — Почему само собой? — Ну, чего же меня старшим-то назначать? — За что? — Я геройства не делал никакого, военной образованности не имею. Глаз его хитро сощурился можно товарищ младший лейтенант я вас теперь и так звать буду товарищ старший ты ладно зубы то не заговаривай напоминаю что за невыполнение приказа естребки подлежат трибуналу как положено в военное время зачем ты пошел в естребки папиленко заставили нет зачем же я сам Я советскую власть всегда поддерживал. И когда колхозы, э, курей обществу отдал, козу, королей штук двадцать, и партизанам помогал, я ж понимаю, политически, он, кажется, немного испугался.